Три козлика. Жили были три козлика. И звали их козлики Брюсы. Младший козлик Брюс, средний козлик Ми, и, конечно, старший Ми. И все их семейство звали Брюс. Как-то раз собрались они в горы на пастбище. Сочные травки пощипать, да жирку нагулять. Шли они, шли, и вдруг смотрят, на дороге старый кувшин валяется с отбитым горлышком. Младший Козлик и говорит. Братцы, надо этот кувшин с собой взять. <говорит> да ну его, какая от него польза? Ну, мало ли. «Может, и пригодится!» Приставил младший кувшин к мордочке и крикнул в него. «Эй!» <связывая> <связывая> ну «Ну-ка, дай мне крикнуть!» э -э -э -э! <связывая> «Нет, надо этот кувшин с собой взять!» «Ага!» По дороге ворон пугать будем. Взяли коздики кувшин и пошли дальше. Дорога на пастбище шла через мост над бурной горной речкой. А под мостом... Вот беда-то. Под мостом горный тролль сидит. Ох и страшилище! Сам здоровенный, лохматый, голова, как большой котел, ручище, как сучи корявые, ножище толстые, как бревна. Как увидели его козлики, ох, испугались. Братцы, что делать? Может, домой вернемся? Ну уж нет, надо мостик перейти и до пастбища дойти. А страшный трой Вон у него ручищи-то какие Пришибет Не бойтесь, братцы Мы с ним податься не будем Мы его перехитрим Как, как это? это? А так Он большой да глупый А мы маленькие да хитрые Надо его обмануть и напугать Спрятались козлики за кустик И стали думать Как испугать злого тролля? Думали, думали и придумали. Первым вышел из-за кустика младший братец. Он осторожно приблизился к мосту, под которым сидел лохматый тролль. Козлык остановился. Ему было страшно, даже очень. Но младший хоть и был самым маленьким, но все-таки самым храбрым козликом. И вот он вступил на узкий мост и двинулся вперед. Цок-цок, цок-цок, стучали его копытца. Цок-цок. Кто это цокает по моему мосту? Это я, младший козлик Брюс. Я иду в горы, на пастбище, сочной травки пощипать Сейчас я тебя проглочу и косточки не оставлю Не ешь меня, я такой маленький Погоди чуточку, вот-вот придет средний козлик Брюса Он куда больше меня а -а -а -а. Побольше, говоришь? Ну, тогда подожду А ты, малявка, цокай дальше. Проскакал младший козлик по мосту на другую сторону речки. А за ним средний братец на мост вступает. Цок-цок, цок-цок. Кто это цокает по моему мосту? Это я, средний козлик Брюса. Я... Иду в, в, в горы э, на пастбище этой, э, к, как ее, травки попищать, по, э, пощипать. а а вот да ты-то мне и нужен. Сейчас я тебя проглочу. Только рожки да ножки останутся. Постой, постой, не ешь меня, потерпи капельку. Сейчас придет наш старший бозлик Крюса. Кто? Ой, то есть козлик Брюса старший. Это большой, большой такой. О, больше тебя. Больше, больше, здоровый ты. «Такой козлик!» «О, это хорошо! Я его подожду, а ты, мелюзга, цокай дальше!» Ринулся средний братец. Поскакал по мосту, потом по дорожке. Только его и видели. Тем временем старший братец тихонько подобрался к мосту, а с собой у козлика был козлик. «Как вы думаете, что?» «Ну, конечно, конечно, тот самый старый кувшин с отбитым горлышком». «Приставил козлик кувшин к мордочке, да как гаркнет!» «Эй! Кто здесь прячется?» «Сдрогнул тролль. Никогда он такого громкого голоса не слышал». «Отвечай, если жить хочешь!» Испугался тролль и отвечает. «О, и я, горный тролль!» а, -а, -а ты мне нужен! Попался! <смех> Теперь не уйдешь!» «А ты кто?» «Я великий, рогатый, козёл бородатый! Рогами заколю, ногами затопчу!» «Косточки по горам разбросаю!» Выскочил тролль из-под моста и понесся, куда глаза глядят, подальше от страшного голоса. троль бежит, земля дрожит, а козлик кричит. «Держи его! Потай его!» Убежал тролль далеко-далеко. Больше его никто не видел. Вот так братцы-козлики и перехитрили большого, но глупого тролля. А сами добрались до зеленого горного луга и давай щипать сочную травку. Тут и конец сказки про козликов. B